Явление Христа народу Очередное утро на Витязе началось для Артема с сюрприза. Внезапно мелодично звякнул сигнал его нейросети о том, что ему пришло сообщение. Едва он увидел адресата, как не смог сдержать улыбки. Это был тот самый хитро-мудрый агент разведки империи Антран Гаш кригар которому все же удалось договориться с Артемом о поставках оборудования в обмен на пси-кристаллы. Артем вспомнил этого хитрого драка, который сначала пытался его обдурить, подсунув ему оборудование второго поколения, которое имело оболочку более поздних поколений. Парень, вспоминая ту ситуацию, только покачал головой. И если бы он к тому моменту уже не имел хоть какое-то понятие о возможностях поколения и технологиях государств-сателлистов-содружества, то тогда бы он легко и просто мог бы попасться на эту удочку. Видимо, на это и был расчет опытного разведчика. Он не ожидал просто того, что обычный охотник на заштатной планете Фронтира окажется неплохим специалистом-техником. Но, к удивлению Артёма этот Дракс сумел все же признать свою ошибку и принести извинения в своеобразной манере. Тогда он обеспечил Артёма необходимым маскировочным оборудованием и генераторами поглощающих щитов, что дало возможность Артему спокойно проводить некоторые свои операции, скрывая их от окружающих его охотников или спутников наблюдения на той планете. Немного посмеявшись, он решил прочитать то сообщение, которое ему прислал этот старый и хитрый драк. Но когда он начал читать, то смеяться ему перехотелось. Как оказалось, Гаш Кригаар действительно, как и рассчитывал, стал заведующим стратегическими складами в одном из секторов империи Антран. Это была довольно хлебная должность, особенно для такого хитрого индивидуума, как он. Но, как оказалось, все агенты, которых управление разведки империи Антран посылало на его место, на планете Тормаран, так и не смогли обеспечить поставок пси-кристаллов для них. И именно это сейчас и поставили ему в вину. Гаш Кригаар сообщал Артему, что на него вышел сам глава службы безопасности империи с требованием обеспечить поставки пси -кристаллов. Единственное, что могло в этом сообщении обрадовать Артёма, так это то, что ему сообщалось о том, что Гаш Кригаар дан полный карт-бланш в отношении оборудования, которое будет поставляться в обмен на пси -кристаллы. Прочитав это, Артём задумался... Эта империя была знаменита своими лазерными технологиями и маскировочными полями. Их корабли-разведчики могли пройти там, где корабли-разведчики других рас и государств легко и просто будут замечены или обнаружены. Более того, у них также были развиты неплохо ракетные технологии. Не так, конечно, как Конфедерация Делос, но все же. Главное, что он мог не церемониться и заказывать любое оборудование, которое ему захотелось. Но вот вопрос. Откуда он может знать, какое оборудование имеется в распоряжении этого старого хитреца? Читая дальше текст сообщения, Артём понял и то, что тот предусмотрел даже подобные вопросы, так как в сообщении имелась отдельная вкладка, на которой находился полный прайс-лист новейшего оборудования — имеющегося на стратегических складах. Этот хитрюга для того, чтобы как-то заинтересовать Артема, на отдельный лист сделал специальную сноску, на которой закрепил данные по про оборудование шестого поколения. Вы себе представляете такое? Шестое поколение! Артем внимательно вчитался в раскрывающиеся перед ним строки. Один только крейсер-разведчик шестого поколения с новейшими маскировочными щитами, чего стоил. Но ведь если его выставить на рынок, цена ему будет чуть ли не в миллиард. А новейшие системы наведения, у них они тоже довольно хороши. Корветы-разведчики, имеющие сенсорные комплексы для сканирования и наведения на цель управляемых сверхтяжелых торпед. От такого никто не откажется. Ехидно усмехнувшись, Артем покачал головой. Этот старый ящер отлично знал, чем можно его заинтересовать. Сейчас ему нужно было только решить, как он собирается производить с ним обмен. Дело в том, что запасы псикристаллов, которые были на Витязе, сейчас были немножко, как бы это сказать, на уровне кризиса. То есть ему нужно было немедленно отправляться для пополнения их запаса. Нет. Их еще было пара-тройка больших контейнеров. Только кто вам сказал, что их хватит? Кроме того, Артему все равно было нужно лететь на Тормаран для проведения ремонта Витязя по замене слоя резинок вокруг жилых помещений и командных уровней. Ведь даже те, которые оставались у него в хранилище, немного пострадали от излучения нейродеструктора. Только то, что они не лежали тонким слоем, а были скомпонованы в единую большую массу в контейнере, не дало им разрушиться. Поэтому Артём не собирался как-то затягивать с этим вопросом. Немного подумав, он быстро состряпал ответное сообщение к Ашкури Гаару, в котором указал примерное время, когда он собирается вернуться в систему Барза, где они смогут провести с ним обмен. После чего все же решил снова навестить своих гостей По заверениям гигантов, которые наблюдали за доктором и ученицей, те только что вышли из своего транса и пытались восполнить нарушенный баланс организма, судорожно поглощая пищу пищевого синтезатора, который в то помещение приволокли гиганты. Узнав о том, что там в помещении неизвестно откуда появился пищевой синтезатор, Артем долго смеялся. А он-то ломал голову, как големы выдерживают такое долгое дежурство, не имея возможности даже перекусить. Оказалось, все очень просто. Они просто обратились за помощью к Соре, которая, пользуясь правами главного инженера, притащила к ним запасной пищевой синтезатор. Чтобы Сора как-нибудь обидела или обделила внимание своих любимых малышей, до да такого никогда в жизни не будет. Что-что, а насчет того, чтобы их накормить, она всегда готова пойти на нарушение любых правил. Чем они, кстати, и пользовались. Ведь только недавно Артем обратил внимание на то, что во время закупок запчастей для «Витязя» было закуплено более 30 единиц пищевых синтезаторов пятого поколения. Производство Федерации Нивэй. Эти синтезаторы могли производить тысячу блюд, и это не считая функции пополнения книги рецептов. Решив осторожно поинтересоваться, куда же они делись, Артем с удивлением узнал, что все эти синтезаторы оказались установлены на том самом уровне, где находились жилые модули общины големов. один из них, самый первый, эта девчонка умудрилась обвязать подарочной ленточкой и подарила словно свадебный подарок первой паре големов, Авроре и Танку. Семенович потом долго пытался понять, почему Артём так смеется. Эта девчонка нагло использовала его разрешение, на доступ к средствам корпорации для того, чтобы баловать своих любимцев. Но никто не спорил, что эти гиганты платили ей тем же. Не так давно на торговой станции, когда девчонка вышла погулять, случилось одно происшествие. Какой-то умник решил к ней поприставать. Служба безопасности станции потом вежливо просила Артёма, чтобы он забрал своих буянов, которые практически разнесли им целый уровень. Самое интересное было в том, что когда Артём вызвал их для дачи объяснений, выяснилось то, что никто из них особо-то и не помнил того, что там произошло. Главное было в том, что сора была недовольна тем, что этот парень как-то себя не так с ней вел. Войдя в помещение, где проводилась эта операция длиной практически в неделю, Артем увидел, что доктор устала, потирает виски, и при этом пытается выпить витаминную смесь. Его ученица Шата уже вовсю устроилась на руках у дежурящего голема и спала. Артем молча улыбнулся и махнул рукой, показывая, чтобы они следовали за ним. И если доктор мог еще сам как-то идти, то девушку донес голем, потому что она спала. Их поместили в соседние каюты рядом с той, в которой расположился и сопровождающий их шастрок. Сейчас Артем не мог с ними разговаривать, так как они были в состоянии дикой усталости. Он собирался подождать, пока не придут себя, после чего закончить общение с доктором. Ведь тот помог девушке, из этого следовало, что он должен его чем-то ответить. Но пока они находились на борту «Витязя», Артем не мог никуда отправить корабли корпорации, потому что не собирался их тащить вместе с собой. Для того, чтобы прийти в себя доктору и его помощница понадобилось около двух суток. Все это время они спали. Поэтому, когда они пришли в себя и смогли встретиться с Артемом, тот пригласил собственные апартаменты. Зайдя в помещение, доктор внимательно осмотрелся. Артем заметил, что кто-то внимательно рассматривает стоявшую на столе у него статуэтку, изготовленную из дерева платана. Потом он также посмотрел на другую статуэтку, которая стояла чуть в стороне, выполняя роль журнального столика. Только после этого Артрим Тарди Уим позволил себе присесть на указанное ему кресло и обратил внимание на хозяина помещения. «Вы хотели со мной о чем-то поговорить?» «Хотя Артему и не понравилось то внимание, которое этот аграф уделил его поделкам, но все равно он постарался быть вежливым, ведь и тот ему помог». «Я слушаю вас». «Так о чем же вы хотели именно со мной поговорить, что устроили такую погоню за моим кораблем?» «Понимаете, уважаемый Артём. доктор начал говорить медленно». Видимо, он очень старался подбирать слова. «У меня есть вопрос по поводу той самой диадемы, которая не дала сознанию Шата разрушиться из-за воздействия аномалий. Я обратил внимание на материал, из которого изготовлена эта диадема. Это дерево». «Дерево», — с небольшой толикой удивлением подтвердил его предположение Артем. «А что в этом такого удивительного?» — Я вижу и то, что у вас тут стоят предметы, изготовленные из того же самого дерева. Артрим Тарди Уим провел рукой, указывая на поделки из дерева, стоявшие в помещении кабинета. — Я ведь не ошибаюсь. Дерево то же самое. — Ну, насколько дерево то же самое, я сказать не могу, — с легкой ухмылкой парировал Артем. — Но оно явно относится к тому же самому виду. А граф, видимо, смутился, резко покраснел. Еще бы. Артем поймал его на слой. Точнее, это была игра слов. Как могла бы диадема с того же самого дерева, за таким просто невозможно было бы уследить. А вот если предполагать, что с деревьев одного и того же вида, но только разных, то такая ситуация вполне возможна. Именно на этом словоблуде артём и поймал, а графа, который немного смутился. Так что именно вас интересует, доктор? — решил все же уточнить суть вопроса доктора артём Мне хотелось бы вам чем-то отплатить за помощь, а вы задаете такие странные вопросы. Дело в том, что это дерево довольно необычно собравшись с мыслями, принялся объяснять доктор. артём это дерево когда-то произрастало на территории нашей империи, на нашей родной планете, и оно являлось символом нашего народа. Потом, по неизвестной причине, все саженцы этого дерева погибли. И представьте себе мое удивление, когда я вижу поделку из подобного дерева. Причем все анализы говорят о том, что это дерево не так давно было живым. А на нашей планете эти деревья пропали около 5000 лет назад. Вы понимаете мое удивление? Теперь я понял. Артем действительно понимал стремление доктора выяснить место, откуда брались эти поделки. «Я боюсь вас немножко разочаровать, доктор. Дело в том, что эти деревья растут там, куда графом хода нет. Там слишком своеобразная природа. Я проверял. Эти деревья не растут на других видах почвы или в каких-нибудь других условиях. Они растут только в таких условиях, как на той планете. Видимо, на вашей родине когда-то эти условия существовали. Но потом, скорее всего, из-за вмешательства разумных в природу... Произошло нарушение баланса, и деревья погибли. Хотя я не спорю, их влияние на живые организмы поразительно. Вы проводили эксперименты. Словно гончая заметившая дичь, доктор встал в стойку. Какие и на чем они основывались? И у вас были результаты? Артем рассмеялся. Ведь перед ним сейчас был действительно доктор. Не какой-то сноп из расы Аграф. А именно доктор который был готов пойти на все что угодно, лишь бы добиться каких-нибудь результатов на Ниве лечения. Они некоторое время пообщались на эту тему, после чего он не выдержал и решил кое-что показать доктору. Слишком уж у него были неверящие глаза. Пройдя за Артемом в его помещение для медитации, доктор замер. Он явно был поражен тем, что видел перед собой. Доктор. Если сказать, что Артрим Тардиоим был поражен, то это означало не сказать ничего. Этот странный разумный артём оказался полон сюрпризов. Мало того, что во время проведения операции по спасению разума Диаян Нилуоим он догадался подойти и заменить у него в руке рассыпавшийся пси-кристалл, так еще оказалось, что он не только искатель приключений, но еще и экспериментатор. Оказалось, что он делал эксперименты, используя листья и сок Миллорна. Тех самых, которые были священными для расагров. Более того, он еще и держал у себя на борту растущий образец, под которым занимался медитациями. Доктор был настолько сильно поражен, что просто не мог ничего ему об этом сказать. Он просто ходил вокруг стоявшего медитативного медитативном капитана Миллорна и только гладил его по стволу глядя на шуршащие от легкого дуновения вентиляции, которая изображала ветерок, листу. Доктор ходил и гладил сами листья дерева. Его ствол, его корни. Потом он сел рядом и просто заплакал. Его состояние можно было описать одним словом — шок. Едва он увидел тогда у девушки эту диадему, у него в душе появилась крохотная надежда что когда-нибудь он сможет увидеть это дерево вживую. Эту легенду их народа. Когда-то это дерево, которое до сих пор изображали на гербах великих домов, было символом их народа. Но, видимо, действительно этот парень был прав, и они сами, развивая свои технологии, каким-то образом нарушили баланс в природе, который и уничтожил это дерево. Но сейчас он видел того, кто спокойно мог перенести это дерево создав ему тепличные условия в отсеке своего корабля. Долгое время Артрим Тардиоим пытался себе представить этого искателя приключений, который нашел Миллорн. Первое время он даже представлял его злостным преступником, который уродует и рубит это дерево. При мысли об этом в его душе поднималась волна злости. Ему хотелось уничтожить и раздавить этого подонка. Но проведя тщательный анализ той диадемы, он выяснил то, что на самом деле обработке подвергалось уже сухое дерево. Как оно обрабатывалось, неважно. Важно было то, что ветка, использованная для поделки, на самом деле уже была мертва. Когда доктор узнал, что на рынке время от времени появляются поделки из этого дерева, у него в душе зародилась еще большая надежда о том, что где-то растут эти деревья, ведь иначе просто не было бы столько поделок из этого материала. Но сейчас, когда он увидел то, что этот человек не только берег эти деревья, но и сумел даже воспроизвести условия для жизни этого дерева у себя на корабле, он просто не знал, что ему сказать. Теперь он отлично понимал то, почему этот человек так плохо относится к представителям их расы, хотя только что спас наследницу их великого дома. Почему? Доктор терялся в догадках. Вообще, весь этот корабль был настолько странным, что доктору казалось, что он находится в одном большом и длинном сне. Всё происходящее было настолько странным, и удивительно, что он уже начал подозревать себя в том, что постепенно сходит с ума. Но сейчас, сидя под этим деревом, дотрагиваясь до его шершавого ствола, поглаживая его мясистые листья, он понимал и то, что только ради этого ему стоило жить. Видимо, его поведение сначала выглядело несколько неадекватным, потому что капитан просто отошел в сторону. Но присмотревшись к нему, доктор понял, что тот просто дает ему возможность побыть наедине с его мечтой. Когда он наконец-то смог оторваться от Миллорна, капитан дал ему странный герметичный контейнер. Едва приоткрыв его, доктор замер. В нем лежали свежие листья Миллорна. Он с большим трудом удержался от слез. После этого они спокойно вернули в кабинет капитана, где продолжили разговор. Доктор поинтересовался тем, что капитан собирается делать с той девушкой из медкапсулы. В ответ Артём просто пожал плечами. Дело оказалось очень простым. Капитан не желал выбрасывать эту девушку до тех пор, пока не поможет ей восстановить ее разум. А потом собирался отпустить ее на все четыре стороны. Правда, вот это уточнение про четыре стороны доктор так и не понял. Но это было и неважно. важно. было больше другое. Капитан, хотя и не очень хорошо относился к представителям его расы, не смог пройти мимо беды этой девушки. Единственное, что беспокоило капитана, так это то, как эта девушка умудрилась попасть в руки пиратов. И почему ее не выкупили родственники? Артрин Тардио им не смог дать ответа на этот вопрос, но пообещал ему, что постарается вернуть девушку домой. На этом договорившись, они пошли в госпиталь, где сейчас приходила в себя Диаяна. Сначала доктор не понял, зачем Артём настаивал на присутствии доктора. Но потом, когда девушка открыла глаза и испуганно отшатнулась в сторону, заметив чужого разумного, все понял. «Диаяна, успокойся!» — взмахнул он рукой, стараясь привлечь к себе внимание перепуганной девушки. «Ты меня узнаешь? Все в порядке, ты в безопасности!» Девушка медленно перевела перепуганный взгляд с капитана корабля на доктора. Некоторое время в ее глазах все еще сквозило непонимание происходящего. Но потом постепенно оно сменилось узнаванием. Метнувшись к нему, девушка прижалась, и постаралась спрятаться за его спину. Она расплакалась. Слезы текли градом. Доктор посмотрел на капитана и только смог развести руками в стороны. Капитан понятливо кивнул, улыбнулся и ушел из помещения, оставляя их наедине. Артриму Тардиоим, несмотря на весь его многолетний опыт врачевания и лечения разумных, понадобилось больше трех часов, чтобы хоть как-то успокоить эту девушку и увести на свой корабль. История оказалась довольно банальной, при этом одновременно ужасной. Как оказалось, ее на ту станцию к пиратам послала специально ее собственная мать, чтобы там выполнила какой-то ее заказ. Но в результате проведения той довольно грязной операции пираты понесли большие потери и решили отыграться на девушке. Как девушка узнала от главного палача, который ее пытал, Ее мать категорически отказалась каким-либо образом влиять на ее освобождение. Заявив, что раз та сама подставилась, то пусть и получает все удовольствия от произошедшего. И это несмотря на то, что она задержалась на той станции именно по приказу матери. Услышав это, Артрим Тарди Уэм заскрежетал зубами, ведь это так было в духе Диалы Уэм. Он помнил эту стерву еще тогда, когда она не была главой их великого дома. Но уже тогда она отличалась примерским характером и привычкой делать гадости. Но то, что она сделала гадость собственной дочери, отдав ее пиратам, превысило все границы. Вернувшись на свой корабль, доктор уединился с девушкой в своей каюте и продолжал с ней общаться, старательно пытаясь затереть малейшие следы психической травмы которая могла сильно отразиться на здоровье. Видимо, весь его внешний вид и поведение многое сказали Шассу Трогу, которые вместе с Шатой постарались его не отвлекать, а просто направили корабль обратно к родной планете Пиир. Такое решение было естественным для Шасса Трога, ведь он все же выполнил задание совета и помог доктору встретиться с тем, кто спас Шату, и тот узнал, что хотел — Артём. Наконец-то Артем смог вдохнуть спокойно, когда избавился от нежданных гостей. Имелись в виду не только доктор с его ученицей и сопровождающий их пиир, имелась в виду и эта девушка, которую когда-то отбили у пиратов. Честно говоря, землянину уже надоело с ней таскаться. Она только занимала место в медкапсуле, а пользы не было никакой. Это еще повезло, что подвернулся этот доктор, который смог вернуть ей разум. А то у Артема уже появились подозрения, что ему придется по жизни таскаться вместе с этим хрустальным гробом со спящей красавицей. Теперь он мог спокойно заняться своими делами. Но реакция этого аграфа на присутствие в одном из отсеков «Витяза» живого дерева была просто уморительной. Сначала он плакал, потом обнимался с этим деревом, потом о чем-то с ним даже разговаривал. Но когда Артем узнал причину такого поведения, ему стало не до смеха. Он понял, почему представители этой расы так старательно охотятся за его поделками из дерева. Ведь в большинстве своем делает их именно из сухих веток платана, который по какой-то странной шутке судьбы оказался мелорном. Кто бы мог поверить, что артём когда-нибудь будет медитировать под легендарным деревом эльфов. Да не в жизни но теперь ему надо было быть осторожным в тройне, потому что то, что знает один, то знают все. Наверняка доктор где-нибудь проговорится и за ним начнется такая охота, по сравнению с которой то, что было, окажется так детскими играми. Судя по словам доктора это дерево является древней легендой его народа, и аграфа теперь просто обязаны будут изъять это дерево у него. Хорошо еще, что Артему хватило ума сказать этому доктора о том, что, скорее всего, это дерево не будет расти на их родной планете, по причине того, что они когда-то нарушили баланс. Теперь он мог надеяться только на то, что у доктора хватит ума правильно это донести до других. Убедившись, что все корабли корпорации готовы к старту, он приказал начать отправление. Свой первоначальный план идти напрямую к Торморану землянину пришлось изменить, из-за того, что по пути он должен был заскочить в один сектор, где находилась военная станция конфедерации Делос. Там Сорна и Орни должны были получить новый корабль в обмен на пси -кристаллы. Сам Артем не собирался переться в систему, где находилась военная база конфедерации. Достаточно было находиться от нее в одном прыжке. Сейчас его эскадра насчитывала целых два линкора пятого поколения, производства Федерации Нивей. И один ударный крейсер, производства Республики Хагдан. Но скоро все изменится. Сейчас он собирался пополнить запасы кристаллов и резин. Поохотиться как следует. Сбить оскомину кровопролития, если так можно сказать. После чего он сможет провести ремонт витязи и отправиться дальше. Корабль медленно ускорялся, удаляясь от торговой станции в системе «Барза», где столько дел было сделано. Единственное, что напрягало Артёма, что по пути его все равно нужно будет на какое-то время приостановиться, чтобы сбросить в нужном месте корабль «Ди-Анны Грауш», той самой молодой серпентейра, которая их так выручила в системе, где они встретились с кораблем-носителем механоидов. Артем привык держать свое слово даже данное тому, кто в любой момент может стать его врагу Вы спросите, почему он так говорит в отношении представителей этой расы? Ответ очень простой. Вы видели поведение их посла? Он вел себя так, как будто Артем является собственностью их империи, и только излишняя вежливость самого посла не дает ему права просто взять того за шкирку и уволочь в клепку. Это очень напрягало Артема. Но выбора у него не было, ему было необходимо сделать этот рейс. Кроме того, Артем тихонько улыбнулся, вспомнив о том, что на той планете где-то бегала сиротка, которая наверняка хотела бы снова с ним поохотиться. «Интересно, какую территорию теперь контролирует ее гнездо?» — внезапно мелькнула мысль у Артема. «Дошли они до восточных склонов или движутся в сторону степи?» Артем до сих пор не мог забыть это дикое существо, которое было хищником, но так любило ласку. Если бы она не была настолько дикой, Артем бы постарался ее забрать с собой, так как каждый раз переживал о ней. Самое смешное было в том, что Артем даже не знал, какого пола эта тварь, мальчик или девочка. Но то, что у нее было свое гнездо и детишки, которые были довольно послушны, в этом он был точно уверен. Проходя мимо одного из ангаров, которые свободное время использовали вместо тренировочных полигонов, Артем некоторое время наблюдал за тем, как борются между собой Высшие. Среди них он заметил мелькание гибкого тела Раниры, той самой рыцарь-креата, которая охраняла Меири. Видимо, Высшим было не так легко с ней справиться, потому что они разлетались от нее, как кегли. Некоторое время Артем спокойно за ней понаблюдал. Все-таки было в ней что-то такое прекрасное и дикое одновременно. Надо будет перед входом в систему всех этих псионов запереть в медкапсулы. Внезапно вспомнил он про воздействие на их мозги аномалии системы, где расположена планета Тормаран. А то мне еще не хватало на борту сошедших с ума одаренных. Его обеспокоенность можно было понять, ведь если раньше их мог защитить слой резинок, имеющий среди своих свойств поглощения воздействия аномалии системы, то в этом случае, когда этот слой был практически уничтожен, он не мог гарантировать того, что воздействие аномалии не даст себя знать. Пока он не забыл, Артем быстро отправил сообщение с напоминанием всем капитанам корпорации. Мало ли, может у них и среди бойцов найдется кто-нибудь с каким-то даром. Еще не хватало того, чтобы он начал сходить с ума и нажал на какой-нибудь спусковой крючок. Все капитаны слаженно подтвердили принятие сообщения, как и то, что они поняли содержимое. Артем не беспокоился по поводу тех, кто уже бывал в той системе, так как они отлично знали, что такое аномалии и как они воздействуют на одаренных. Сейчас ему надо было каким-то образом найти медкапсулу, в он смог бы запереть Харука. Ведь этот голем тоже имел способности к оперированию энергиями А потерять такого специалиста, который мог предугадывать опасность, Артем категорически не желал. Кроме того, он только недавно все же сумел найти общий язык с этим подозрительным и категорически недоверчивым разумным. Кстати, в том самом ангаре, где тренировались абордажники, Артем заметил присутствие и главного инженера. Сора такими светящимися глазами смотрела на действия Раниры, что Артему стало ее даже немножко жалко. Ведь он наверняка был уверен, что теперь эта девчонка прилепится к ней, как репей, требуя, чтобы та ее обучила делать так же. Только вот беда. Рыцарь Криат занимается тренировками с самого детства. А она явно захочет, чтобы ее обучили стать такой, Но только в очень короткие сроки. Ну, максимум пару дней. Представив реакцию крядки землянин не выдержал и засмеялся. Кстати, он заметил, что эта девочка каким-то странным образом словно почувствовала то, что уже довела его до ручки и перестала его беспокоить. По крайней мере, в последнее время. Но, зная ее характер, Артем уже ожидал от нее какой-нибудь гадости. Сейчас ушел в свои апартаменты, где собирался залезть в виртуальный тренировочный комплекс. Он постоянно там занимался, понимая, что ему нельзя терять форму. Кроме того, в свободное время он занимался в специальном зале, работая со своими костяными мечами. Раньше он особо не обращал внимания на то, открыта ли дверь в зал или нет. Но теперь он заранее убеждался в том, что дверь закрыта. Особенно после того, как во время одного из занятий обнаружил за дверями целую толпу. Как потом выяснилось, проходящая мимо зала ссора разослала всем сообщение о том, что им срочно это нужно видеть. Набежавшая толпа молча наблюдала за тренировкой капитана. Узнав о ее проделке, Артём не выдержал и отругал ссору. Девочка обиделась. Как Артем потом понял, она надеялась, что таким образом поднимет авторитет капитана как можно выше. Особенно у рыцарей-креатов. После этой ссоры Артем специально вызвал ее и принялся ей объяснять, по какой причине не хочет, чтобы рыцари-креаты видели его тренировки. Когда девочка узнала, что эти рыцари уже неоднократно пытались его уговорить заниматься с ними, она буквально просияла. Все остальное, чтобы он ей не говорил, она уже не слышала. Главное то, что они хотели у него учиться. Значит, они признавали и то, что он лучше их. В конце концов, парню надоело пытаться ей что-либо объяснить, и он просто махнул на нее рукой. Спустя несколько часов корабли корпорации «Хайт» покинули систему, отправившись в свое очередное путешествие. Совершив два прыжка... Они достигли той самой промежуточной системы, где должны были подождать, пока Сорна, Дорит и орнидин заберут свою покупку с военной базы конфедерации Делос в соседней системе. Артем предложил им отправить с ними хотя бы один линкор. Но девушки были категорически против. Они не хотели, чтобы на военной базе как-то не так поняли их появление. В этом случае Артем решил полностью довериться им. Ожидание было недолгим, так как система с военной базой конфедерации была буквально рядом. Через неделю девушки вернулись на тяжелом ударном линкоре. Этот монстр был даже немного крупнее, чем линкор проекта Веламо. Судя по докладу девчонок, они спокойно обменяли пси на свою новую игрушку. Правда, теперь им нужно было обзавестись еще и экипажем так как для управления этим кораблем нужно было большее количество разумных. Сделав еще один прыжок, корабли достигли той самой системы, где Артём собирался попрощаться со своей невольной попутчицей. Убедившись в том, что корабль «Серпентейра» полностью заправлен, Артём попрощался с девушкой. Кстати, она, как гостья, его больше устраивала по одной простой причине, потому что не лезла ни в свои дела. Ее корабль покинул «Триумвитезе», после чего Диана Грауш вызвала Артёма и вежливо с ним попрощалась, поблагодарив за помощь. Проследив, как ее корабль разгоняется и совершает прыжок, Артём сделал отмашку своим кораблям на отправление дальше. Следующим пунктом их назначения был «Тормаран». Буквально перед самым выходом из гиперпространства в этой системе Артем озаботился тем, чтобы всех, кто на борту «Витязя» имеет хоть какие-либо способности, оказались в медкапсулах. Ему категорически не хотелось получить сумасшедшего на собственном борту. Правда, пришлось повозиться с Харуком, так как для него подобного устройства найти было сложновато. Хотя Артем уже имел информацию о том, что есть корпорация, которая занимается разработкой подобных устройств. Он хотел заказать им разработку увеличенной медкапсулы, чтобы иметь возможность быстро лечить големов. «Ветязь, это вы?» — поприветствовала их диспетчерская станция военной базы, находящаяся в этой системе. «Давно вас здесь не было. Рады, что вы прибыли!» Такое приветствие немного насторожило Артема. Ведь он уже привык к тому, что военные, особенно местные, очень любит за чужой счет исправлять собственные ошибки. В прошлый раз они умудрились проворонить высадку архов на планету, что закончилось для имеющегося на ней населения довольно плохо. Тогда из-за этой глупости погибло практически 50% охотников. Большая часть оставшихся в живых не пожелала больше заниматься охотой и постарались покинуть планету. Что сейчас на ней происходило, он сказать не мог. Но только его корабль вышел на орбиту планеты, Как к нему посыпались сообщения. Первым сообщением была просьба главы местного отделения службы безопасности о встрече. Видимо, что-то случилось, раз он так настаивал на общении. Также на общении настаивал и бармен, который до сих пор, несмотря на практически полное отсутствие клиентов, продолжал держать свой бар. Артем тяжело вздохнул. Все же ему придется сначала заняться посещениями и встречами, прежде чем сможет спокойно отдохнуть на охоте.